Слева верете росли кусты черемухи, малины, шиповника, рябины, калины и дикой акации. Все, что росло в нарымской стороне, росло и на кундобинской верете. Все цветы здесь цвели, все птицы пели, все ручейки журчали. На берегу Черочьего озера разослали громадный брезент. На него положили домотканные половички. Четыре костра запылали вдоль пологого берега. Стоял уже шалаш из веток для хранения от мух снеди Телеги протыкали голубое небо оглоблями, фыркали стреноженные лошади. Пожилые женщины, специально назначенные председателем Петром Артемичем, стояли возле четырех костров, подбоченившись. В голубой песне висело полное солнце, ядовитые болотные туманы — Еще час назад выползли из ложбинок и летели в небеса. Травы шелестели уже сухо, но не было жарко, так как черочье озеро изливало прохладу во все стороны, отдавало ночной холодок берегам, небу, траве. Утки безбоязненно летали над озером и садились на темную воду. Куковали в березах меланхоличные кукушки. Свистели и верещали птицы попроще, Сатанинский хохотал в кедрачах, Потревоженный многолюдством сыч. Мягкое домотканное полотно кофты, Вышитой васильками и ромашками, Доверчиво льнуло к плечам раи. Под широкую юбку поддувал ласковый ветер, Ладил колени. И ей опять так хорошо было идти по теплой земле, Что снова мерещилось Плывет, как в тот звездный длинный вечер. Рая шагала неторопливо, приноравливаясь к спутнице, ноги в белых брезентовых тапочках переставляла бережно. Модные тапочки Рай дала тёте. Вынув их совершенно новой из большого сундука, протянула племяшки, округляя добрые глаза и посмеиваясь, сказала, «Я эту обушку не шибко уважаю» от ее нога сохнет. Но ты поднадень, раз все носят. Младший брат Андрюшка покрыл тапочки густо разведенным зубным порошком. Дав им высохнуть, напомнил, ты в них поосторожнее, а то зазеленишь. Рай надел тапочки охотно, хотя раньше в таких ходила только на стадион. А Мария Тихоновна еще раз оглядела племянницу и напутственно махнула рукой. Ну, с Богом, Раюха! Оказалось, что для ходьбы по травянистой верете тапочки были хороши. Через тонкую резиновую подошву ласково прощупывалась каждая травиночка, каждый теплый бугорок, каждая ямочка. Казалось, что идёшь по земле босиком. Помня наказ Андрюшки, Рая выбирала местечки поглаже, поспокойнее. И от этого ощущение полета увеличивалось. Сердце билось неслышно, ровно и тоже осторожно. Рая и Гранька до Гундобинской верети добирались долго, и от того, что не торопились, и от того, что выбирали специальные трубки для своих тапочек, и от того, что только приглядывались друг к другу. Сначала девушки обменялись мнениями о погоде. Согласились, что день будет теплым, хорошим и безоблачным. Потом обе заметили, что народ собирается на гуляние дружно, что председатель Петр Артемич молодец проявил такую щедрость. Разговаривая девушки медленно сокращали расстояние между собой. Сразу за воротами околицы они шли примерно в двух метрах друг от друга. После разговора о погоде разрыв сократили на полметра, обменявшись впечатлениями о щедрости Петра Артемича, пошли почти рядом, в полуметре одна от другой. Теперь Рая видела близко крепкое, здоровое и красивое лицо Граньки от Орвида Брось. Ощущала запах дешевой пудры и озона от недавно выстиранной кофты. Глаза у трактористки были выпуклые и блестящие, подбородок круглый, крепкий, и вся она такая здоровая, что у Раи сами по себе расправлялись плечи и ноги становились сильными. До озера Черочева оставалось метров триста, когда гранька совсем замедлила шаги, и еще, приблизившись к краю, нахмурилась для порядка и спросила: Ты, говорят, на учебу ладишься?